Это был какой-то особый силы горловой рык, который завершился грозным ворчанием. Я не сразу понял, что рычал лев. Оказалось, что я забрел к зоопарку. Представил себе, как бросают труп Рейзнера в ров с львами, и колени мои подкосились. Я повернул обратно. Бьюик стоял на прежнем месте. Чего ждать? Надо сразу смываться. Я подошел к машине и сел за руль, включил зажигание, посмотрел вокруг — Никто не пытался меня остановить. Автомобиль тихо двинулся вперед. Я спустился вниз по главной аллее. Через несколько минут можно оказаться на автотрассе, как следует зануть и помчаться, словно ветер. Ворота парка оказались заперты, стражники в униформе находились на своем посту, посигналив Я подумал, что они отправятся открывать ворота, но парни не двинулись с места. Пришлось остановиться. Крикнул им, «Вы чего там? Наторал мне, что ли, эти?» И голосы своего не узнал. Словно пилой провели по ржавому железу. Один из охранников подошел ко мне. «Сожалею, мистер Рика, но мне просили передать вам что-то еще». Звонила госпожа Вардхам и сказала, что если вдруг вы будете проезжать, то вам приказано вернуться, мистер Рейзнер хочет с вами поговорить, встретиться. Стражник стоял достаточно близко и даже слегка наклонился вперед. Прекрасная стойка, открытая для удара правой в челюсть. Боковым зрением уточнил позицию напарника. Тот находился слева на приличном расстоянии, правая рука его лежала на рукоятке пистолета, Чувствовался ССС, готов к бою. «Ладно», — сказал я, пытаясь выдавить из себя улыбку. Только что видел их обоих. «Открывай, открывай ворота, я тороплюсь». Стражник со издевкой ухмыльнулся. «Значит, господин Рейснер хочет увидеться с вами снова». «Миссис Лартхам звонила только что. Сожалею, мистер». Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Ну, прекрасно. Значит, поеду, узнаю, что им нужно. Я развернулся и покатил назад к казино, поставил машину у входа и вышел. Следовало ожидать, что так легко от этой стервы не отделаешься. Она все предусмотрела. Я отправился на пляж. Какая-то автомашина бесшумно догнала меня. Мне с вами, наверное, по пути, произнес женский голос. Вы ведь на пляж? Почему бы нам не посетить его вместе? Женщина оказалась красивой блондинкой с дерзкой мордашкой и большущими глазами. На ней был желтый купальник без бретелек, который подчеркивал с ног формы. В сбитые белокурые волосы украшала соломенная пляжная шляпка по голливудской моде с красной розой сверху. «О, будь я трезв, не стал бы, конечно, связываться с такой девицей, но в том состоянии, в которое меня привели выпитые пол это было именно то, что нужно. Посему я без раздумий уселся рядом с секс-бомбой». «Как только я вас увидела», — заговорила девица, «мне тут же захотелось с вами познакомиться. Обожаю высоких, сильных мужчин». «Вы самый высокий самый сильный мужчина из всех, что мне довелось когда-либо видеть». Я не нашел, что ответить на эту любезность и стал ждать продолжения. «Чем собираетесь заняться? Будете купаться?» — спросила она, улыбнувшись столь многозначительно, что мне тут же следовало броситься на колени и умолять ее сжалиться надо мной. «Вот именно». Она свернула направо и прибавила газу. «Есть тут одно хорошее местечко. Поедем туда», — объяснила красотка. Я промычал. «Вы ведь Джонни Рика, не так ли?» — спросила девица, направляя машину на боковую дорожку, обсаженную двумя рядами пальм. «А вы откуда знаете?»